Он думал, что агония пингвина станет сладкой, справедливой местью, но охрипящее, дурно пахнущее, конвульсивно извивающееся тело внушало лишь отвращение, и он инстинктивно разжал пальцы, толкнув наполовину задушенного мнемотехника в кресло. «В скорги, — Скорги, — говоришь. Ствол шторма уперся под дрожащий подбородок пингвина. — Где баночку с краской хранишь, тварь?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 тысячах в миг оборванных катастрофой судеб максим встал огляделся вокруг и шагнул к лестнице уводяящие выше на уровне пятого этажа фрагмент здания начал истончаться две стены до да чудом уцелевший лестничные марши сходились углом искаженные пульсациями и они выглядели чуть согнутыми указывающим перстом тянущимся к небесам максим узнал это место по рассказам других сталкеров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 Затем вновь пытливо посмотрел на Макса. А у пингвина как дела? Я ему, кажется, обе руки сломал. Максим присел за стол. Дело у меня к тебе. Выкладывай. Вместо ответа Максим достал полученное от пингвина футляр с имплантами. Ты был прав. Во внешнем мире мне ловить нечего. Но и тут мотыльком не выжить. Поможешь вживить? Я сам боюсь. Тут хоть и написано, что скорги нейтрализовано это размножение,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 С сомнением взглянул на антрацита, не зная, соглашаться или нет. Тот, похоже, не собирался выговаривать Макса или давить на него. «Имплантация — дело сугубо добровольное. Другое дело, если сталкер уже инфицирован скоргами, тогда действительно выбора нет. Не напрягайся. Подумай. Я тебя не гоню. Денек можешь у меня пожить. Есть хочешь?» — Максим кивнул. «А что ты мне вживишь?» — собравшись с духом, спросил он. Скоргов?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 Антрацит кивнул. Да, скорги наша земная, человеческая разработка, уверенно подтвердил он. Их военные создали. Так зачем же они их выпустили? Катастрофа, скупо ответил Антрацит. Ты ешь, а то остынет. В 51 первом, когда аномальные пространства образовались, первая пульсация и секретное хранилище взломала. Так и получилось, что наномашинные комплексы между собой перемешались и на свободу вырвались.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 Тогда тебе в ковчег надо. Они же за возрождение природы против механоидов бьются. Сказки это. Сурово осадил Макс антрацит. Красивая обертка официальной идеологии. На самом деле Хистеру на природу наплевать. Удобно использовать зеленые идеи для прикрытия. Ковчег — это нации. Они хотят из людей полустальтихов сделать. Типа «Человек будущего». Только это тоже вранье.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 Личный опыт выживания услужливо приводил доказательства, основанные на собственных наблюдениях. Не далее, как сутки назад он видел действия боевиков Ковчега, охотившихся на Сталтиха и победивших его. Разве у них, действовавших уверенно, прекрасно контролировавших обстановку даже в границах дыма пылевого облака, не стандартные ковчеговские расширители сознания? «Антрацит, мастер-одиночка».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 И начала открываться. Антрацит не солгал. Автоматика убежища даже не попыталась поднять тревогу или воспрепятствовать его попытке покинуть подвал. Оказавшись на улице, Максим продолжал действовать как в лихорадке. Включив сервоусилители бронекостюма, он, спотыкаясь, отбежал метров на десять, затаился, оглядываясь по сторонам, чувствуя, что нервная дрожь только усилилась. Над Новосибирской зоной отчужденных пространств этой ночью не на шутку разбушевалась непогода. С вечера из низких хмурых облаков валил снег. Затем с наступлением темноты резко похолодало. Усилился ветер. Началась метель. Снег, смешанный с крупными хлопьями пепла, налетал порывами. Все пространство между небом и землей заполнилось мутной метущейся пеленой. Под стенами руины метало сугробы. С уцелевших перекрытий ветер срывал, поднимая в воздух, закручивая мутными вихрями мелкие крупицы серого смерзшегося пепла. Максим поёжился, хотя системы терморегуляции и боевой брони работали исправно. Решившись, сделав усилие, он шагнул в непогоду, двигаясь наугад. Ему вновь некуда было идти. Вокруг простирались враждебные пространства, готовые убить его сотни различных способов. Несколько часов он бесцельно пробирался через руины, обходя стороной обнаруженные сканерами ловушки и энергоматрицы механоидов. Отчаянно жалея самого себя, он также отчаянно жаждал положить конец страхам, решившись хоть на что-то. Наконец, измученный, он забрел в какое-то здание. Здесь царило относительное затишье. Порывы ветра беснующегося снаружи напоминали о себе лишь тоскливым подвыванием. И Максим, забившись в угол какого-то производственного помещения, долгое время сидел, прислушиваясь к заунывным звукам. Затем, действуя как в полусне, достал тонкий футляр с ковчеговскими имплантами. Без них не выжить. Короткие, четкие инструкции, простота предполагаемого действия почему-то больше не успокаивали. Достать пластину серебристого материала, плотно прижать к коже в указанном на схеме участке тела и... «Все?» – Максим отчаянно хотел верить всему сказанному в инструкции, но, расстегивая крепление боевой брони, чувствовал, как мелко, противно дрожат пальцы рук, но не от холода. Волны нездорового жара окатывали тело постоянной испариной. Он расстегнул ворот, предварительно сняв шлем и отсоединив шейное кольцо бронекостюма. Две пластины метаболических имплантов, похожие на личные медальоны солдат, обжигали мгновенно вспотевшие ладони. Он зажмурился, не чувствуя, как от страха из-под век хлынули неконтролируемые слезы, а затем резким, неточным движением прижал обе пластины к горлу с двух сторон от кадыка. Некоторое время ничего не происходило. Он сидел, давясь слезами. Затем началось покалывание. Максим почувствовал зуд, И, словно опомнившись, хотел содрать метаболические импланты. Но куда там? Обе овальные пластины уже впились в кожу. Напрасно он драл пальцами горло. Два серебристых пятна правильной формы уже внедрились в его организм. От осознания случившегося перед глазами все внезапно поплыло. Но отступать теперь было некуда. Справившись с навалившейся дурнотой, Максим теперь хотел только одного — скорейшего завершения жуткого процесса имплантации. Читая расплывшуюся перед глазами инструкцию, он сдирал с себя элементы экипировки, обнажая участки кожи, где должны располагаться остальные импланты, и поочередно прижимал одинаковые серебристые пластины к своему телу. Наконец, последний имплант прочно присосался к запястью, и он, едва живой от пережитого ужаса, бессильно привалился спиной к стене. Голова кружилась. горло периодически подкатывала тошнота. История мотылька Макса завершилась. Он стал сталкером, но пока даже не подозревал, что сулят ему произошедшие перемены.